Глава 34. Вокруг карсон сити генерал банком поиску Гайда к Моргану, как Гайд лишился своего ранчо, тяжба о поползне, судебное разбирательство, мудрое решение, глубокомысленная поправка. Горы вокруг долин карсона Игла и оша очень высокие и крутые. Такие высокие крутые, что весной, когда снега стремительно тает и земля потеплев становится мягкой влажной, и начинается оползни. Читатели не понять, что такое оползни, если он не живет в тех краях и не видел своими глазами, как в один прекрасный день какой-нибудь горный склон весь целиком соскальзывается вниз и оседает в долине, оставив на круче огромную безлесную уродливую плешь, дабы все, кто живет в окружности 70 миль от места катастрофы, помнили об этом событии до самой смерти. Среди товарных грузов, отправленных в Неваду, была и партия чиновников, и в их числе генерал Банкомб, назначенный на пост прокурора Соединенных Штатов. Он был весьма высокого мнения о своих юридических талантах и жаждал проявить их, во-первых, из бескорыстного желания потешить свое самолюбие, а во-вторых, из-за скудости прокурорского жалования в территории Невада, ну, что означает последнюю степень скудости. Но ну уж так повелось, что старожил любой новой территории взирает на остальной мир с тихой беззлобной жалостью, пока он им не мешает, а если помешает, щелкнут по носу. Иногда щелчок принимает форму далеко не безобидной шутки. Однажды утром Дик Гайд подскакал к дому генерала Банкомба в Карсон-Сити и даже не привязав лошадь, вломился в комнаты. Он прямо рвал и металл. Генерал он заявил, что поручает ему вести судебное дело и в случае победы заплатит 500 долларов. После этого, яростно размахивая руками и не стесняясь в выражениях, он поведал о своих обидах. Он сказал, что, как известно, уже несколько лет ему принадлежит ферма, или пользуясь более привычным названием, ранчо в округе Уошем, которая приносит хороший доход, и что, опять-таки, как известно, ранчо расположено на дне долины, а вплотную над ним, на склоне горы, находится ранчо Тома Моргана. Но вот беда. Случился такой-сякой оползень, и ранчо Моргана, и заборы и дом, и скот, и сарай, ну все как есть, съехало вниз и накрыло его, его, дико, то есть ранчо, так что и следа не осталось, лежит теперь под землей на глубине 38 футов. А Морган хорохорится и не желает уходить, говорит, что занимает свой собственный дом и никого не трогает, и что, мол, его дом стоит на той же земле и на том же ранчо, где стоял спокон века, и желал ему посмотреть, кто заставит его уйти». А когда я напомнил ему, продолжал Гайд, заливаясь слезами, что его участок сидит на моем ранчо и что он нарушил границы моих владений, этот мерзавец не постыдился спросить, почему я, увидев, что он наваливается на меня, не остался на своей земле и не защищал свои права? Хм, почему я не остался? Повернется же язык сказать такое. но не сумасшедший». Как я услышал грохот, доглянул вверх, точно весь божий мир покатился под гору. Посыпались щепки, поленья, клочья сена, гром гремит, молния сверкает, снег, град, пыль столбом. Деревья летят вверх тормашками, камни с дом величиной подпрыгивают на тысячу футов и раскалываются на 10 миллионов кусков. Скотина выворачивается на изданку хвосты торчат между зубами. Все падает, все рушится, а этот Морган, чтоб ему, сидит себе верхом на калитке и спрашивает, почему я не остался не защищал свои права. Ах ты, боже мой! Да я как глянул в один разок, только меня и видели в вашем... в нашем округе. Ну разве не обидно? Ведь этот растреклятый Морган не хочет уходить, говорит, что это его ранчо. Да еще похваливает. Здесь, мол, лучше, чем было, пониже. Совсем успеть. Я так озлился, что два дня не мог добраться до города, кружил на голодное брюхо по зарослям. Нельзя ли выпить у вас чего-нибудь, генерал? «Ну, теперь я здесь и буду судиться». Слово мое твердо. Как возмутился генерал. Наверное, никто никогда так не возмущался. Он сказал, что в жизни своей не слышал такой наглости. Еще он сказал, что и судиться незачем. У Моргана нет решительно никакого права оставаться на ранчо. Никто не поддержит его притязаний. Ни один адвокат не возьмется за его дело, и ни один судья не станет слушать его». Гайд возразил, что генерал ошибается, весь город на стороне Моргана, его дело ведет Хэлл Брейтон, очень ловкий адвокат, а так как сейчас заседания суда прерваны на каникулу, то дело будет разбираться третейским судом, и даже назначен судья, бывший губернатор Руб, и слушание начнется в два часа пополудни, в большом общественном зале, неподалеку от городской гостиницы. Генерал был поражен. Он сказал, что он и раньше подозревал что жители территории дураки, а теперь убежден в этом. «Ну, будьте покоены», — сказал он, — «приведите свидетелей и не расстраивайтесь, считать что вы уже выиграли тяжбу». Гайд вытер слезы и ушел. В два часа по судья Руб в присутствии шерифов, свидетелей и многочисленной публики открыл заседание. При этом лицо его выражало такую сугубую торжественность, что кое-кому из его друзей-заговорщиков стало не по себе, и в их душу закралось сомнение. А вдруг он все-таки не понял, что это только шутка? В зале стояла гробовая тишина, ибо при малейшем шорохе судья грозно рычал. «Соблюдайте порядок!» и рыки вот его тотчас подхватывали шерифы. Но вот появился генерал Банкомп. Он проталкивался сквозь толпу зрителей, нагруженный сводами законов, и слуха его коснулся возглас судьи, в котором впервые прозвучало почтительное признание его высокого сана с сладостным трепетом отдавшееся в генеральском сердце. «Пропустите прокурора Соединенных Штатов!» Начался допрос свидетелей. Среди них были члены законодательного собрания, правительственные сановники, владельцы ранчо, рудокопы, индейцы, китайцы, негры. Три четверти свидетелей привел ответчик Морган, но тем не менее показания их неизменно шли на пользу истцу Гайду. Каждое новое свидетельство подтверждало всю нелепость притязаний Моргана, предъявившего права на чужую недвижимость только потому, что его ранчо съехало на нее. Потом адвокаты Моргана выступали с речами, с удивительно слабыми речами. В сущности, никакого проку от них не было. А затем встал генерал банком и заговорил страстно, вдохновенно. Он стучал кулаком по столу, хлопал в ладони по сводам законов. Он кричал, ревел, вопил, цитировал все и вся. Тут были и стихи, и статистика, и история, и сарказм, и патетика, и эстетика, и брань. И завершил все это боевым кличем во славу свободы слова, свободы печати, свободы просвещения, могучего американского орла и незыблемых устоев справедливости. Аплодисменты. Когда генерал сел на свое место, он не сомневался, если только неопровержимые улики, блестящая речь и выражение доверия и восторга на лицах окружающих что-нибудь значат, то делая мистер Моргана труба. Бывший губернатор Руб подпер голову рукой и задумался, а публика в полной тишине ждала его решения. Через несколько минут он поднялся и склонил голову, еще немного подумал. Потом начал ходить взад и вперед, медленно, размашисто, держась за подбородок. А публика все ждала. Наконец он подошел к своему креслу, воссел на него и заговорил внушительно. «Господа, я понимаю, какая великая ответственность ныне легла на мои плечи. Это не необы обыденная тяжба, напротив. Всякому ясно, что едва ли смертному приходилось выносить решение в столь несвыходном, в столь страшном деле». Господа, я внимательно слушал свидетельские показания, и я убедился, что большая часть их, подавляющая часть, в пользу истца Я также с величайшим интересом выслушал адвокатов, я хотел хотел бы особенно отметить блестящую, неопровержимую логику в речи уважаемого джентльмена, поддерживающего ИСК. Но, господа, поостережемся, допустимо ли, чтобы свидетельства смертных, доводы и соображения смертных, их понятия о справедливости влияли на нас в столь роковую минуту? Господа... Смеем ли мы, ничтожные черви, посягать на волю Провидения? Для меня ясно, что Провидение в неисповедимой мудрости своей почло за благо переместить ранчо Ответчика. Мы всего только создание Творца нашего и должны покоряться. Если Провидение не спасло Ответчику Моргану столь явную и необычную милость, если расположение недвижимости Моргана на склоне горы было ему неугодно, и оно передвинуло ее на другое место, более удобное и выгодное для владельца, то нам ли, тварям земным, оспаривать законность этих действий или доискиваться причин побудивших их. Нет. Проведение создавая тиранчу и его неотъемлемое право перекраивать их, перетасовывать, передвигать с места на место, как ему вздумается. А наше дело подчиняться и не роптать. Вдумайтесь в то, что случилось. Негрешные руки, не людские суетные мысли и слова не должны противиться ему. Господа, суд постановляет, что истец Ричард Гайд лишился своего ранчо в силу божьего испытания. Решение суда обжалования не подлежит. Генерал банком подхватил свои своды законов и, пылая негодованием, выскочил из зала. Он обругал Рупа болваном, ослом, круглым идиотом. Вечером он сделал еще одну попытку доказать Рупу несуразность его решения и чуть не со слезами умолял его с полчаса походить по комнате и хорошенько подумать, нельзя ли хоть как-нибудь подправить дело. Руп, наконец, уступил его просьбам и зашагал взад и вперед. Прошагав два с половиной часа, он вдруг просиял и радостно объявил Банкомбу, что ведь старая ранча под новым ранчом Моргана... Все еще принадлежит Гайду, что его право на эту землю бесспорно, и потому ничто не мешает ему откопать ее из-под. Генерал недослушал Рупа. Он вообще был человек нетерпеливый и раздражительный. Только спустя два месяца догадка о том, что над ним посмеялись, не без труда, словно хусакские туннели, выгрызающиеся в недр гор, пробило несокрушимую толпу его сознания.